Рассыльные, скрестив руки, сидели на скамейке в ожидании поручений, а швейцар, за конторкой, похожей на профессорскую кафедру, разбирал только что полученную корреспонденцию. Обстановка была внушительная и производила впечатление на посетителей. Служащие умели держать себя с достоинством, с шиком, как подобает в прихожей большой газеты. Дюруа спросил можно видеть господина Вольтера. Швейцар ответил, господин издатель, на заседании. Не угодно ли вам подождать? И указал на приемную, уже переполненную людьми. Тут были солидные, важные люди с ординами были и плохо одетые посетители в сюртуках, застегнутых доверху, тщательно скрывающих от глаз белье, покрытых на груди пятнами, напоминающими очертания морей и континентов на географических картах. Среди них были три дамы. Одна из них, красивая, улыбающаяся, нарядная, была похожа на кокотку. Соседка ее, с трагическим лицом в морщинах, тоже нарядная, но в более строгом стиле, носила на себя отпечаток чего-то помятого, чего-то искусственного, присущего обычно бывшим актрисам, в ней было нечто, напоминающее поддельную выдохшуюся молодость, горький запах застоявшейся любви. Третья женщина в трауре сидела в углу с видом безутешной вдовы. Дюруа решил, что она пришла просить подаяния. Никого не принимали, хотя прошло уже более двадцати минут. Тогда Дюруа пришла в голову одна мысль, И он сказал швейцару, «Господин Вольтер назначил мне прийти в три часа. Посмотрите, нет ли тут моего друга Форестие». Тогда его немедленно провели по длинному коридору в большой зал, где четыре господина писали, сидя за широким зеленым столом. Форестие, стоя у камина, курил папиросу и играл в бельбоке. Он был очень искусен в этой игре, и каждый раз насаживал громадный шар из желтого букса на маленький деревянный гвоздик. При этом он считал 22, 23, 24, 25, Дюруа сказал 26. Форестие взглянул на него, не прерывая равномерных движений руки. — Ах, это ты! Вчера я выбил 57 в один прием. Только Сен-Потен сильнее меня в этой игре. Ты видел патроны? На редкость смешное зрелище представляет из себя этот толстяк, когда он играет в бельбуке. Он при этом так открывает рот, как будто хочет проглотить шар. Один из сотрудников повернул к нему голову. — Слушай, Форстье, я знаю, где продают превосходное бельбуке из антильского дерева. Говорят, оно принадлежало испанской королеве. — Просят шестьдесят франков. Это недорого. Фуррестье спросил, где это? И, промахнувшись на тридцать седьмом ударе, он открыл шкаф, в котором Дюруа увидел около двадцати штук великолепных Бельбуке, аккуратно уложенных и перенумерованных, точно сокровища в какой-нибудь коллекции. Положив свое бельбуке на место, он еще раз спросил, где же находится эта драгоценность. Журналист ответил — у одного барышника, у театра «Водевиль». Если хочешь, я тебе завтра его принесу. — Хорошо. — Я куплю, если оно действительно хорошее. Лишнее бельбуке никогда не мешает. Потом он обратился к Дюруа. — Пойдем со мной. Я провожу тебя к патрону, а то будешь здесь киснуть до 7 часов вечера. Они прошли через приемную, те же лица сидели на своих прежних местах. Как только появился форестье, молодая женщина и старая актриса поспешно поднялись и подошли к нему. Он подвел каждую из них по очереди к окну, и хотя они старались говорить очень тихо, однако Дюруа заметил, что он обеим им говорил «ты».